Глава 5 Утром следующего дня меня разбудило пеликанье браслета. Пришло оповещение администрации. В этот день у каждого студента в расписании значились встречи с преподавателями, выбор руководителя будущей научной работы и вечером принесение присяги императору. Магистратура Императорской Академии — это первая ступенька для будущих высокопоставленных особ. Конечно, отбор в императорский отряд в приоритете — но и остальных выпускников ожидают более чем блестящие перспективы. Назначение на управленческие должности, места в передовых лабораториях. Главной целью всех ценных кадров должно являться служение на благо Гехарийской империи. До окончания магистратуры и оглашения результатов отбора в императорский отряд запрещено вступать в брак и заводить детей. Далее уже можно создавать семью по своему усмотрению – а долг перед империей начать отрабатывать со временем, если только ты не попадёшь в императорский отряд. Там приносится новая присяга и ставятся новые условия, суть которых известна только тем, кто, собственно, вступил в этот самый отряд. Когда в голографическом окошке отобразилось моё расписание имя преподавателя, я не поверила своим глазам. «Фрэнсис Плант, автор «Основ зельеведения», книге, которая научила меня всему, что я знала. Будет моим учителем и научным руководителем. Я буквально летела на с легендарным ученым зельеведом. Вошло в огромную аудиторию и застыла, открыв рот. Здесь была оборудована целая оранжерея. Огромное овальное помещение вдоль стен, которого размещались стойки со всевозможными растениями. Потолок оснащен множеством ламп различных цветов и степеней накаливания. Посреди кабинета располагалось ровно 50 мест для студентов. Отдельные стулья с откидными столами и встроенными сенсорными планшетами. Я уже обожала этот кабинет. К сожалению, в тот момент, когда я просто парила от счастья, дверь открылась и вошла парочка Этернов. Девушка при виде меня скривилась так, словно выпила уксуса. — Энн, тут, — ядовито проговорила Этернийка. — Я предупреждал, — ответил парень. «И вам здравствуйте!» — улыбнулась я как можно ласковее, хотя, видимо, не очень вышло, потому что Ил-Ремиэль Кетро, а это был именно он, презрительно скривился в ответ. «Вы пунктуальны, это хорошо!» — послышался строгий довольно низкий голос преподавателя, который стремительно вышел в оранжерею из какого-то подсобного помещения. «Садись!» — отрывисто бросил он, и мы разом повиновались. Кетро сел рядом со своей спутницей, а я через несколько стульев от них. Фрэнсис Плант осмотрел нас самым неприветливым видом. «Где еще трое?» «Простите, господин Плант, мы не в курсе, кто еще должен прийти». Преподаватель нахмурился, и в этот момент в аудиторию вбежали запахавшиеся студенты. Под суровым взглядом господина Планта они извинились и расселись во втором ряду, пытаясь спрятаться за нашими спинами. «Итак, академисты. Представлюсь для тех, кто видит меня впервые. Фрэнсис Плант. Вы здесь, поскольку решили, что тема вашей выпускной научной работы каким-то образом связана с зельеведением. А я здесь, чтобы решить, стоит ли тратить на вас полтора года моей жизни. Он устремил на меня мрачный взгляд. Имя Калерия Перье, отрапортовала я. Лоб преподавателя слегка разгладился. Ах, да абитуриентка, которая сражалась зельями против Этернов. Неизвестный мне Этерн, расположившийся позади меня, издал неопределённый звук, то ли писк, то ли свист. Я говорил куратору верлину что это большая ошибка — выпускать зелье против оружия. Мы могли бы остаться без академиста, специализирующегося на травах. К счастью, вы прошли испытание. Полагаю, зельеведение будет вашим основным предметом. Да, господин Плант, Почти радостно кивнула я. «На стыке каких наук вы собираетесь писать работу?» «Если честно, я ещё не определилась, поскольку приехала поступать довольно спонтанно, но благодаря вашей книге «Основы зельеведения» я научилась делать распыляющие зелья и очень хотела бы посвятить им свою работу». Раздался синхронный презрительный хмык со стороны Кетру и его подружки. Преподаватель нахмурился. «Что ж...» «Плохо, что вы понятия не имеете о прикладном аспекте своей работы. Но хорошо, что читали мой труд. Кто вас обучал зельеведению?» «Я была на домашнем обучении. Отчасти дедушка, а в основном сама по книгам». Брови господина Планта взлетели вверх. «Любопытно!» И он тут же переключился на следующего, словно меня вовсе не существовало. «Илрэмиэль Кетро, будьте добры сообщить цель вашего присутствия на данном собрании». «Профессор, я бы хотел включить в свою работу использование зелий в качестве химического оружия в бою», — отрапортовал Кетро, чем явно немало порадовал преподавателя, потому что господин Плант едва сдержал скупую улыбку. «Неплохо. Наслыша на вашем усердии в учёбе. Готов потратить на вас время». Элоремиэль кивнул и бросил самодовольный взгляд в мою сторону. У меня похолодели ладони. Я осознала, что мне преподаватель этого не сказал, то есть... «Если господин Плант не возьмёт меня к себе, о чём я буду писать работу?» «Элисин Сильяэр!» — преподаватель также знал имя подружки Кетро. «Я ощутила себя лишней на этом празднике жизни. Чем обязан?» Надменное лицо Этерники преобразилось, и я впервые в жизни увидела, что эта раса всё-таки умеет вежливо улыбаться, если нужно. «Усовершенствование выращивания трав для приготовления медицинских зелий — Буквально пропела она тему своей научной работы, и я осознала, что тема обоих Этернов находится на стыке как минимум трёх наук. А я не имела понятия, какие вообще предметы мне предстоит изучать в этой академии. «Какую же болезнь вы собираетесь вылечить, академистка Сильяэр?» Преподаватель всё же не сдержал улыбки. «Если позволите, это конфиденциальная информация, которую я сообщу на личной консультации». понимаю кивнул профессор и продолжил опрос. Имён остальных господин Плант не знал, но у всех них была приготовлена тема научной работы. Я ощутила себя простушкой из-за холустья, не знающей вообще ничего о внешнем мире. «Что ж, дамы и господа, первые личные консультации будут назначены через две недели. К этому времени прошу вас подготовить краткое изложение вашего видения научной работы. Страниц на 10 не больше. Перье преподаватель направил на меня взгляд, я замерла в ожидании. «Вам сформулировать тему на стыке трёх наук. Задание понятно?» «Да, профессор», — пролепетала я, не помня себя от счастья. «По крайней мере, он не отказал мне. Есть время что-то придумать». Вернувшись в свою комнату, я первым делом бросилась к сенсорной панели и ввела в поисковики список учебных предметов первого курса. Даже краткое описание мне не особо помогло, и я побежала в комнату влады Там сидела Сильван, и они радостно обсуждали свои встречи с научными руководителями. «Только не говорите, что у вас тоже есть темы для научных работ», — мрачно предупредила я. «А у тебя нет? И что сказал профессор Плант?» Сказал, чтобы через две недели я определилась. Девочки присвистнули. «Что, вы хотите сказать, что я не справлюсь?» «Я чуть не впала в панику». «Ну, я тему своей научной работы примерно на третьем курсе университета сформулировала», — сообщила Воронцова. «А я на втором», — добавила Муро. «Чудесно. А ты?» «Я была на домашнем обучении, никто не заставлял меня писать научные работы и размышлять об этом. Дед просто притаскивал мне кучу учебников, а потом устраивал экзамен по каждому». Ну, я экспериментировала, варила зелья, но не выбирала, к каким наукам их можно отнести. «Давай вместе подумаем», — предложила Сильван. «Что тебе интересно больше всего?» «Распыляющие зелья», — мрачно сообщила я. «Применение в медицине? Брр, нет, не выношу вида крови». «Тактика и стратегия боя?» Я задумалась, но потом покачала головой. Встречаться с Кеттерой ещё и на консультациях у Лавуа совершенно не хотелось. «Я бы могла изучать вопрос выращивания растений для зелий», — задумчиво произнесла я. «Неплохо», — одобрила Влада. «Это растениеводство, уже на стыке двух наук, но нужен ещё и прикладной аспект». «Не торопись, у тебя две недели, ты успеешь побывать на занятиях по всем предметам как минимум по одному разу. Может, что-то придёт в голову» посоветовала Муро. «Вы знаете, во время боя на акетро совершенно не действовали мои зелья. Вы когда-нибудь что-нибудь слышали об этом?» Девочки растерянно приглянулись. «На Элоремиэля вообще не действует магия, но не знаю, с чем это может быть связано», сообщила Сильван. «Ну...» — неуверенно начала Воронцова. «Этерны могут зачаровывать оружие так, что оно поглощает любую магию». При нём не было никакого оружия, — покачала я головой. Он просто стоял и смотрел, как я бросаюсь в него зельями. «Просто стоял?» — уточнила Муро. «То есть даже не пытался что-либо предпринять? В том-то и дело». «Поищи в библиотеке информацию на этот счёт. В Императорской Академии самая богатая библиотека, которая содержит даже древние тернийские книги, написанные ещё до появления людей». «Пожалуй, ты права. А у вас что?» влада пишет научную работу уверлена хихикнула сильван я теперь ей страшно завидую чему тут завидовать буркнула воронцова правда уверлена заинтересовалась я а почему потому что академия пока не нашла лучшего специалиста по энергетическим потокам мору снова издала томный вздох сильф очнись куратор не приступен да уж Он напоминает скорее глыбу льда, чем мужчину, но это делает его ещё более желанным. «Я не об этом», — раздражённо сказала Влада. «Я о том, что верлены ведут свой род от первых переселенцев Земли и гордятся тем, что за тысячу лет ни разу не смешивали чистую человеческую кровь с местной». «Куратор не посмотрит на представительницу другой раз даже ради... «Калерия, у тебя очень строгое воспитание было». «Пусть просвещается», — перебила Сильван, — «совершеннолетние уже. Даже ради удовлетворения мужских физиологических потребностей. Да, я в курсе. Но хотеть-то никто не запрещает». Я почувствовала, как по моим щекам разливается румянец. Об интимной стране жизни я знала только из книги «Размножение видов», которую мама мне вручила, когда мне было лет пятнадцать. Дед без конца повторял, что этерниты и гаруниты отличаются очень свободными нравами, в том, что касается добрачных отношений, а для энтропитов это недопустимо. «Кэл, а ты тоже из этих?» — с любопытством спросила Моро. «Ну, приверженцы культа чистокровности». «Да вроде как», — пробормотала я. «То есть я хотела сказать, что в моей семье это культивируется?» «Дед с матерью все уши прожужжали, что мы обязаны хранить чистоту антропийской крови, несмотря на то, что живем среди разнообразия раз «А ты сама как думаешь?» — заинтересовалась Воронцова. «Не знаю, честно говоря. А ты?» «У нас в Южном Герцогстве этим культом не увлекаются. пожала плечами девушка». «Слишком близко живем к Горунийским королевствам. Полукровок много». но ты чистокровная», — уточнила Сильван. «Была б нечистокровной, по ночам с тобой на луну бы выла!» — огрызнулась Влада. «Глупых вопросов не задавай!» «Я не вою на луну по ночам!» — обиделась Муро. «По крайней мере, не каждую ночь!» Я не сдержалась и хихикнула. Биарнийка бросила в мою сторону злой взгляд. «Прости, Сильф, забавно прозвучало. Ну, воешь на луну и воешь, подумаешь. Этерны вон вынуждены свои взгляды всю жизнь контролировать». Антропиты — самые слабые физически. — За всех не говори, — недовольно буркнула Воронцова. — Культ чистокровности такое лицемерие. Если бы человеческие гены доминировали над генами других рас, а не наоборот, то людям и в голову бы не пришло следовать ему, — презрительно хмыкнула Сильван. Я же предпочла промолчать. Мой браслет завибрировал на сенсорной панели, высветилось сообщение. Звонок с поста охраны. Я нажала кнопку «Принять» и приложила палец к уху. «Калерия Перье, прибыла ваша мать и ваш жених! Сегодня неприемный день для семьи академистов, будьте добры спуститься вниз!» Я похолодела. «Мама и коля только не это! Девочки, мне пора!» «Что-то случилось?» — крикнула Влада мне вдогонку. «Потом расскажу». И я выскочила за дверь. Пронеслась по коридору, сбив кого-то с ног, и, едва расслышав, как мне вслед выкрикивают крайне нелицеприятные ругательства, бросилась к лифту и нажала кнопку седьмого этажа. «Только бы он был на месте! Только бы он был на месте!» — повторяла я сама себе, потому что не имела представления, кто ещё сможет мне помочь. Казалось, лифт едет целую вечность. Наконец двери открылись, и я помчалась в приёмную куратора. У входа в кабинет лорда Верлина сидела его секретарша, Георгина, а на краю стола рядом с ней Лоремель Кетро, собственной персоной. — Рэмчик, ты по мне соскучился за лето? — мурлыкала она, жмурясь, словно сытая кошка и поглаживая предплечье терна Конечно, Ришенька! — я расслышала неискренность в его голосе. Но Георгина нет, потому что лицо девушки озарилось радостной улыбкой. — Приходи ко мне сегодня вечером, я тебе докажу, как сильно. «Ну, так ты принесёшь мне личное дело этой...» И тут они меня заметили. Кетро поперхнулся и закашлялся. Георгина убрала руку с Этерна, приосанилась и возмущённо заявила мне. «Зачем пришла? Тебе не назначено». «Госпожа тренд мне очень-очень нужно к лорду Верлену», — возмолилась я. «Дело жизни и смерти». Георгина не успела что-либо сказать или сделать, а я уже распахнула дверь в кабинет куратора. Тот сидел за массивным столом, изучая какие-то бумаги. Медленно, очень медленно Адриан Верлин поднял на меня свой ледяной взгляд. «Господин куратор, у меня большая личная проблема. Я готова понести любое наказание, которое вы сочтете уместным, за нарушение вашего рабочего графика, но, умоляю, помогите мне!» «Лорд Верлин, простите, я сказала, что ей не назначено, но она ворвалась к вам силой!» Куратор перевёл взгляд с меня на секретаршу, затем посмотрел в приёмную, где Кетра уже слез с края стола и теперь стоял, как ни в чём не бывало «Георгина, ну, всё в порядке. Закройте дверь, я приму госпожу Перье». Я издала громкий вздох облегчения. За моей спиной осторожно закрыли дверь, и я осталась пугающим и невозмутимым куратором наедине. Он аккуратно отложил бумаги, которые читал в сторону, опустил руки на подлокотнике кресла. «Слушаю вас. Господин куратор, чтобы поступить в Императорскую Академию, я сбежала из дома. У меня назначена свадьба на первый день осени а я очень, очень-очень хочу учиться в Академии. И так сильно не хочу выходить замуж. Умоляю вас, примите мою присягу сейчас. Мои мать и жених явились в Академию ждут внизу у поста охраны». Лорд Верлин довольно долго молчал и внимательно рассматривал меня. «Учебный год ещё не начался». — изрек он наконец. — А с вами уже становится достаточно хлопотно иметь дело, госпожа Перье. Я похолодела, руки задрожали. — За один день вы успели выбесить двух наследников правящих семей, один из которых потребовал не принимать вас в академию. Даже обратился к своему отцу, а тот — к императору, я уже имел счастье обсуждать вашу персону с его величеством. Вы нарушили комендантский час, и Себастьян Свер сообщил мне, что, скорее всего, за несколько минут до того, как мы разогнали вечеринку, имел место факт какой-то борьбы между вами и Алреатом. Это правда? Как я отступила на шаг? Как он узнал? По запаху, насмешливо сообщили мне. Правда, насмешка на лице куратора выглядела довольно жутко. Всё его лицо оставалось бесстрастным, и только один уголок тонкого — четко очерченного аристократического рта изогнулся в неком подобии улыбки при этом глаза лорда верлина продолжали все так же холодно взирать на меня гаруниты способны по запаху угадать события которые произошли с человеком в течение последнего часа а свер способен учуять запахи за несколько часов он сказал что вы испытали выброс адреналина и на вас запах этерна алреата так это правда да прошептала я. Малик действительно угрожал мне. Его сильно разозлил проигрыш в бою. Куратор кивнул. «Кроме этого, меня не впечатлили ваши успехи на арене. Я вовсе не хотел принимать вас. Но как минимум три преподавателя битый час доказывали мне, что нам необходим талантливый зельевед на курсе. А вы — одна из самых талантливых абитуриенток, которых они видели». Я молчала. Перебивать лорда Верлина и добавлять к списку своих проступков неуважение к речи старшего по званию желания не было. Теперь выясняется, что вы и вовсе не получили разрешение на поступление у родни. Вы в курсе, Перье, что без разрешения от хотя бы одного члена семьи мы не принимаем присягу абитуриентов, поскольку с момента принесения присяги и до окончания обучения вы перестаёте принадлежать роду и начинаете принадлежать императору Гехарии. Никакого разрешения у меня не было. Я о нём даже понятия не имела. Мне конец. Сейчас он сдаст меня матери, она вернёт меня в бурж, и меня выдадут замуж за этого противного графа Лэмптонского. — К сожалению, госпожа Перье... — начал был куратор но внезапно замер. — Что вы делаете? — Прекратить немедленно! — Но я не могла прекратить. По моим щекам уже текли слёзы, а губы начали подрагивать. Лорд нахмурился, поднял трубку и приказал. — Георгин, соедините меня с постом охраны. Это Верлин. Что у вас там происходит? — Проводить в приёмную на первом этаже. Через пять минут будем. Положил трубку, молча посмотрел, как я плачу, и, наконец, сказал. — Я совершенно точно об этом пожалею. Открыл дверь и бросил отрывиста. «Кетро, ко мне! Георгина, стакан воды! И принесите текст присяги для поступления абитуриента в академию!» Этерн вошел и молча встал рядом, недоуменно взирая на мое заплаканное лицо. Куратор подал платок, Георгина принесла воды. Я выпила воду, промокнула слезы и аккуратно вытерла нос. Лорд жестом подозвал к столу, положил передо мной свод законов в Гехарийской империи и сунул в руку лист бумаги с текстом присяги. «Слушаю вас, Перье!» Дрожащим голосом, запинаясь через слово, я прочитала текст. «Куратор Академии, принимаю вашу присягу». Верлин приложил ладонь к сенсорной панели планшета, экран загорелся зеленым, подтверждая, что подпись приказа принята. «Представитель правящего рода Гехари принимает присягу?» спросил куратор. Я с надеждой уставилась на Кетро. Этерн смотрел на меня с усмешкой. «Я делаю это, чтобы сохранить свой шанс на месть, Перье». «Имей в виду». Он тоже приложил ладонь к панели. «Георгина, подпись секретаря, пожалуйста». Секретарша бросила на меня недовольный взгляд, но послушно приложила ладонь к экрану. Раздался мелодичный перезвон, и механический голос объявил. «Калерия Перье успешно принята в Императорскую Академию».